Последний катаклизм, когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных, все зримое опять покроют воды, и Божий лик изобразится в них.